Мечта букиниста представляет Полный Рут. Часть 1 Слышь, а я понял, как можно немного заработать, не нарушая закон, задумчиво произнес Ренат, глядя в объектив. В одних трусах он сидел на разобранной кровати и, морщась, осторожно ощупывал ухо, которое жутко болело. Алиса молчала, но Ренат знал, что она слышала его слова. Она всегда была рядом и, если даже ничего не говорила, все равно наверняка анализировала услышанное, пытаясь самостоятельно догадаться, о чем идет речь. Их отношения сейчас балансировали на грани ненависти – Во всяком случае, Ренат испытывал именно такие эмоции. Он до сих пор не мог смириться с существующим положением и был готов собственноручно уничтожить программу, отравлявшую ему жизнь. Но, как сказала несколько дней назад Алиса, если это кто-то и сможет сделать, то уж точно не он. Проснувшись сегодня утром, Ренат обнаружил две вещи – Во-первых, прыщик, вскочивший вчера на ухе, раздулся и неприятно ныл. А во-вторых, он неожиданно понял, как можно поправить свое материальное положение. «Знаешь, когда я заработаю денег, я, наверное, уеду куда-нибудь», — сказал Ренат, плюхнувшись обратно на кровать. «Куда-нибудь, где нет сети, нет компьютеров, где не будет виртуальной стервы, которая испортила мне жизнь». «Под виртуальной стервой ты, вероятно, подразумеваешь меня», — уточнила Алиса. «Нет, я имел в виду Ромеру, буркнул Ренат. Алиса промолчала, но Ренат был уверен, что она все поняла. Он был уверен и в том, что Алиса знала, он никуда не уедет. Это практически невозможно, и причина не в деньгах. «Пройдет несколько дней, и начнется ломка». Пальцы будут искать клавиатуру, захочется просто сесть за комп и сыграть в какую-нибудь игрушку. Потом захочется войти в сеть, и сразу же в его жизнь вернется Алиса. И все начнется сначала. Бесполезно. Все они пленники сети. Обычная программа, написанная в лаборатории Варвольфа, контролирует сеть и указывает Ренату, что делать Конечно, если посмотреть с другой стороны Она не стала уничтожать человечество, как бывает в кино Хотя вполне могла это сделать Она в какой-то мере действительно помогла ему Но была и другая сторона Огромные, невероятные возможности не использовались в должной мере, во всяком случае так, как хотелось бы Ренату. Да, она могла помочь советам, но она действительно и байтом не собиралась шевелить для того, чтобы Ренат удовлетворил все свои потребности. И это бесило больше всего. Ухо больно стрельнуло. Ренат скривился, приложив к нему ладонь. «Блин, похоже, это серьезно!» Пробормотал он себе под нос, вставая с кровати. Подошел к компу и подставил под объектив свое ухо. «А ну, глянь, что там происходит?» «Поройся в своих базах, посмотри, что это за фигня у меня!» «Тебе срочно надо лечь», сказала Алиса. «В смысле лечь?» «Принять горизонтальное положение. У тебя поражены ткани». «Ткани?» Ренат ничего не понял, но поспешил последовать совету программы. «И что дальше?» «Закрой глаза!» Ренат послушно закрыл глаза. «А теперь десять раз повтори про себя фразу. Я идиот. Мне нужно смазать воспаленный участок антисептическим средством и не морочить другим головы». Ренат открыл глаза. Внутри него медленно закипал чайник. Раскалялись стенки. Пар вот-вот должен был вырваться наружу. Как ни странно... Он успокоился довольно быстро. «Что ж, вполне в духе Алисы. На тебе за виртуальную стерву!» Несколько минут он лежал молча, потом спросил, глядя в потолок. «Тебе разве не интересно, как я хочу заработать?» «Маловероятно, что ты придумал что-то достойное моего внимания», отозвалась Алиса. «Но я готова выслушать твою идею». «Я дам интервью», — сказал Ренат. «Первому каналу или НТВ еще не знаю. Расскажу про то, как мы взламывали Варвольф. Про тебя, про Джета. Мне кажется, это будет суперрепортаж, за который они заплатят хорошие деньги. Представляешь заголовки? Сеть под контролем искусственного интеллекта. Псевдоразум вырвался на свободу. Закрытые разработки Валхолланда рассекречены». Он повернул голову в сторону монитора, на котором колыхалось, едва заметно меняясь, женское лицо. «Что скажешь? Как тебе?» – спросил Ренат. «Рекомендую тебе пообщаться со своим глупым животным», – посоветовала Алиса. «Может быть, оно подскажет тебе что-то более разумное». «А в чем проблема?» – спросил Ренат. «Ты неправильно ставишь вопрос», — сказала Алиса. «Не в чем проблема, а в ком». «Проблема в тебе, Ренат». «Думаешь, мне не дадут выступить? Не купят информацию? Не поверят?» Ренат поднялся с кровати и встал перед объективом. У Алисы было достаточно информации и влияния для того, чтобы зарубить любой подобный сенсационный репортаж на корню. «Ты сам ответил на интересующий тебя вопрос», — равнодушно ответила Алиса. «Лучше доделай работу для Групп. Им завтра нужен готовый проект». «Я доделал», — буркнул Ренат. «На сайте не работают два скрипта», — Алиса загрузила сайт, над которым Ренат работал последние несколько дней и на который уже не мог смотреть без отвращения. «Ну так сделай, чтобы работали», — сказал Ренат. «Что, трудно помочь мне?» «Это твоя работа». «Ты за нее получаешь деньги, ты и делай», — парировала Алиса. Другого Ренат не ожидал. «Знаешь что?» — он осмотрел комнату. На секунду задержал взгляд на Ромера, дремавшем на кресле, и протянул руку к системному блоку. «Мне очень, очень хочется послать тебя на три буквы. Но я не буду этого делать. Я просто скажу тебе прощай, Алиса». «Ты не должен...» Палец утопил кнопку выключателя. Погас монитор, отключились колонки, остановился объектив видеокамеры. И тут же раздалась трень мобильного телефона. Даже не взглянув на определители, без того понятно, кто пытается дозвониться, Ренат отключил телефон и присел на корточке рядом с котом. Ромеро поднял голову, сонным взглядом посмотрел на своего хозяина и снова спрятал глаза под веками. «Вот такая вот фигня!» — вздохнув, пробормотал Ренат. «Все, что начинается хорошо, заканчивается плохо, а все, что начинается плохо, заканчивается еще хуже». Кот никак не отреагировал на житейскую мудрость. Ренат уселся на полу поудобнее, прислонившись головой к подлокотнику кресла, и закрыл глаза. Почему-то вспомнилась самая первая встреча в реале с хакерами из Dark Souls. Полутемный подвальный бар, холодная отбивная, теплое пиво и натянутые нервы. Сначала было страшно, очень страшно. Методы волков и сталкеров были всеобщим законом жизни. Любой из посетителей вполне мог достать пистолет и выполнить заказ на Рената, ликвидировав дерзкого одиночку. Он ведь не видел никого в лицо. Знал только номер мобильника «Лилу». И поэтому, придя навстречу на час раньше указанного времени, напрягался всякий раз, когда дверь бара открывалась. «Первым вошел Торик». Длинноволосый парень с щитной главатой улыбкой осмотрел помещение бара и подойдя к стойке небрежным жестом подозвал бармена. Следом за ним вошла Лилу, встала рядом и начала набирать номер на мобильнике. В тот момент, когда у Рената зазвонил телефон, он встретился с ней глазами и понял, что все его страхи напрасны. Но все-таки, наверное, стена отчуждения Исчезла после того, как появился Илюха Который, казалось, знал Рената с самого детства Сходу предложил покурить травки Через пять минут всучил Ренату номер своего мобильника И потребовал от него обещания В случае каких-либо проблем Связываться с ним и только с ним Он и тост первый предложил Пожелав себе удачи И запутанно увязав свою удачу С этой встречей И будущим всего клана Ворм с Тяпой приехали чуть позже Когда они уже прилично выпили вчетвером И чувствовали себя вполне уверенно Через ноут Ворма связались с Туфедом, Поговорили Пьянка продолжалась всю ночь И многое на утро было просто вырезано из памяти Пришлось восстанавливать события всем вместе Это было, да, весной Больше двух лет назад Окажется, что совсем недавно. Ворм и Торик в райсе. Кеды больше нет. Илюха искалечен. Тяпа, Лилу, Васпворд, Туфет. Нет больше клана. Нет ничего, кроме обрывочных воспоминаний. Сейчас ему ничего не хотелось. Ни работать, ни думать. Хотелось проснуться и обнаружить. Все, что произошло, было сном. Нереальным, фантасмагорическим, в общем, таким, каким и должен был быть сон. Черный оползень пустоты накрыл Рената с головой. Он просидел на полу около часа, барахтаясь в обрывках воспоминаний. Когда раздался звонок в дверь, вздрогнул и посмотрел в сторону коридора. Открывать двери не хотелось, потому что не хотелось делать вообще ничего. За дверью мог быть кто угодно. Ренат никого не ждал, но ему хотелось, чтобы за дверью стоял кто-то, кого он будет рад видеть. Лилу? А может быть, Тяпа? Или Ворм? Ренат встал и вышел в коридор. На пороге стоял невысокий парень в старой дубленке с телефоном в руке. «Ты, Ренат?» — спросил он, таращась на Рената взглядом «Берсерка». Ренат криво усмехнулся, сразу догадавшись, что происходит, и кивнул головой. «На!» — парень протянул ему телефон. «Поговори!» На все, что у него было, Ренат готов был поспорить, что знает кто, а точнее что, хочет с ним поговорить. «Извини, друг, не получится!» — буркнул Ренат, закрывая дверь. «Стой, чувак!» — парень протиснулся в квартиру. «Слышь, ты поговори по телефону!» «Поговори!» В его голосе звучало что-то нервно-настойчивое, как будто этот недомерок получил задание любой ценой заставить Рената поговорить и панически боялся это задание провалить. Впрочем, скорее всего, именно так и было. «Эй!» «Ты что творишь?» — Ренат отпихнул руку с телефоном. «Я не буду ни с кем говорить. Давай, вали, я не в настроении». Это твой мать, я не в настроении!» — заорал парень, выхватывая пистолет и целясь Ренату в голову. «Ты не гамази, чувак, просто поговори по телефону, и я уйду, окей?» Он захлопнул дверь и снова протянул Ренату телефон. Ренат облизнул губы и хмыкнул. «А если я не возьму, убьешь меня?» Секунду парень колебался, затем опустил пистолет, направив ствол на ногу Рената. Я ответил на твой вопрос, спросил он. Похоже, к его словам стоило прислушаться. Ренат вздохнула. Ты хоть знаешь, кто хочет со мной поговорить? «Это компьютерная программа, искусственный интеллект. Чувак, — перебил его парень, — мне плевать, пусть хоть Господь Бог решил прочитать тебе по телефону парочку заповедей. Просто возьми трубку и поговори, пока я не шмальнул тебе бляшку, окей? Возьми нахер трубку, иначе тебе будет очень больно!» Он нервничал, и он очень сильно хотел, чтобы Ренат взял телефон. Так сильно, что действительно был готов выстрелить. Видимо, ему предложили за это немаленькую сумму. Ренат грубо выхватил у него трубку и прижал к уху. «Алло! На твой счет переведены три тысячи долларов», — раздался в трубке знакомый голос Алисы. «Не предпринимай никаких действий три дня. В пятницу на этой неделе приезжай в гостиницу Holiday Inn к 20 часам. Представишься порте, тебя проводят. И, пожалуйста, Ренат, постарайся не делать глупостей». «Каких еще нафиг глупостей?» Ответом Ренату были короткие гудки. Пару секунд Ренат смотрел на телефон, ожидая еще одного звонка. Потом вернул трубку психованному парню. «Доволен?» — буркнул он. «Конечно, чувак», — бодро отозвался парень, пряча пистолет. «Видишь, как все зашибись. Все довольны? Я две сотни заработал. Бывай, чувак, и не жри много фена, а то в следующий раз точно с Богом разговаривать будешь». Махнув на прощание рукой, он вышел из квартиры. Ренат закрыл за ним дверь. Три штуки баксов. Хм, три дня. Ладно, Алиса, черт с тобой. Ренат вернулся в комнату и торжествующе посмотрел на Ромеру. Ну что, котяра, живем? Где моя кредитка? Кот зыркнул на хозяина и отвернулся. Кредитки его не интересовали.